Эпилог. Дэн. Хорошо помню каждое слово из того телефонного разговора. Я шел по улице и не в силах понять, что происходит, и задавал Айрин одни и те же вопросы, на которые у нее не было ответов. В голове не укладывалось. Эмми с медвежонком не доехали до ретрита. Ретрит не посылал машину. Уже 72 часа о моих жене и сыне нет известий. Дальше в памяти сохранились только разрозненные фрагменты. Помню, я звонил Дорин из поезда просил не волноваться. Она предложила напоить коко чаем, уложить в постель и подождать, пока я не приеду. Поезд въехал в тоннель, и на пять минут связь прервалась. Помню, я лихорадочно безуспешно набирал номер Эмми, сначала основной, потом резервный, который она собиралась спрятать. Оба переходили в режим голосовой почты. Говорил ли я Айрин, где нахожусь и через сколько времени вернусь в Лондон? По-видимому, все-таки сказал. Когда я вышел из поезда на Ливерпуль-стрит, она ждала меня на станции. «Только что звонили из больницы», — объявила Айрин. «Мама Эми в порядке, сотрясения мозга нет». Вот почему она пыталась связаться с Эми, вот почему позвонила в ретрит. Вирджинию забрала скорая. Спускаясь по лестнице клуба «Мэйфер» после дегустации лимитированной коллекции джина, моя теща подвернула ногу, пролетела несколько ступенек и ударилась затылком о мраморный пол лобби. Айрин рассказывала мне об этом по дороге в полицейский участок. Если честно, я почти ничего не запомнил. Каждый раз, когда на пути возникала дорожная пробка, Айрин что-то говорила таксисту, и мы разворачивались или резко меняли маршрут. Полчаса назад мне удалось дозвониться до Джинни, сообщила Айрин. Она во всем винит каблуки. Наконец такси припарковалось рядом с полицейским участком. Пока мы ждали приема, Айрен поведала о мерах, которые планирует предпринять, и которые уже предприняла, но ее слова тут же вылетели у меня из головы. «Я непрерывно думал об Эмми и Медвежонке, Медвежонке и Эмми, их нигде нет, они пропали. Я сообщил полиции, что видел машину, в которой уезжала Эмми. Меня попросили описать автомобиль. Синий, таких у Убера много, кажется, Приус. Сам я не вожу, в машинах не разбираюсь. Запомнил ли я водителя?» Особенно не вглядывался. Номер автомобиля не помню. Казалось ли, ваша жена расстроенной или озабоченной, когда садилась в машину? «Нет», — ответил я. Эми думала, что садится в такси, которое прислал ретрит. Она не могла знать, что кто-то отменил заказ. Меня спросили, помню ли я, о чем мы говорили перед ее отъездом? «Помню». Эми спросила, положил ли я сменную одежду «медвежонка» в спортивную сумку, а сумку в багажник? Я ответил «да». Она спросила, точно ли. А я ответил, что дважды проверил. «Отлично», — сказала Эмми. После этого она попыталась закрыть дверь, но прищемила полупальто. Ей пришлось открыть дверь и еще раз ее захлопнуть. Когда машина отъезжала, Эмми даже не обернулась. Тут до меня дошло, что я могу больше никогда не увидеть свою жену и мое последнее воспоминание о ней, как она возится в машине, пытаясь дотянуться до ремня безопасности. Полицейские спросили меня о ретрите. Я изложил все, что знал. Они поинтересовались, почему я не поднял тревогу раньше. Пришлось повторить изрядную часть сказанного. Значит, вы не удивились, что она не вышла на связь. Я не ждал от нее звонка еще два дня. По статистике, люди, якобы пропавшие без вести, объявляются через 48 часов. Это утверждение повторялось во всех статьях, которые я читал в поезде, пытаясь разобраться, как заполнить заявление о пропаже человека и понять, что в таких ситуациях делает полиция. В целом, подобная статистика выглядит оптимистично. Однако Эмми и Медвежонок отсутствовали уже трое суток. Наиболее вероятное объяснение, предположил один из полицейских, Эмми просто решила расслабиться, побыть наедине с собой. «Такое нередко случается. Вы проверяли ваш совместный банковский счет? Возможно, она сейчас приятно проводит время в спа-отеле где-нибудь в Девоне и понятия не имеет, какой переполох поднялся дома». «Айрин это не убедила». Наверняка она думала следующее, если бы Эмми хотела подстроить собственное исчезновение в духе Агаты Кристи, то обязательно бы все обсудила и распланировала со своим агентом. С этим не поспоришь. Полицейские поинтересовались, не была ли Эмми подавлена, не упоминала ли о желании причинить себе вред, не проявляла ли признаков послеродовой депрессии. Я решительно покачал головой. Мне задали множество вопросов о моих перемещениях в последние несколько дней, смысл которых дошел до меня уже дома не испытывает ли ваша семья финансовые затруднения может ли остаться, что эми встречается с другим мужчиной послушайте сказал я понимаю вы пытаетесь исключить наиболее очевидные объяснения но выслушайте меня пожалуйста моя жена не бросила семью не сбежала и не решила исчезнуть ее похитили посмотрите ее ленту в инстаграме там фотографии видео эми думала что едет на ретрит на пять дней она всем об этом рассказала моя жена вела себя совершенно нормально Выяснилось, что на половине компьютеров в полицейском участке социальные сети принудительно отключены. Еще два компьютера не работали. Наконец Айрин достала свой телефон. Мы отошли в угол, где ловила мобильная связь и показали офицерам блок Эмми. Только когда Айрин залогинилась в аккаунт Эмми и продемонстрировала переписку, полицейские начали принимать нас всерьез. Разумеется, там были и привычные похвалы, но встречались отвратительные гадости, по большей части анонимные, обвинения, оскорбления, угрозы. Айрин кликнула на одно сообщение, чтобы показать, кто автор. Приятная дама средних лет стоит с бокалом вина на залитой солнцем террасе. В письме говорилось, что Эмми паршивая мать, а Коко следовало бы подавиться виноградиной. Некая женщина, без подписчиков, без постов и без фотографии на аватаре, выражала желание, чтобы вся семья Эмми, моя семья, погибла в автокатастрофе. В следующем сообщении фото, чьи-то яйца, вид сзади. Я не сразу понял, как этот парень ухитрился снять их под таким углом. Дальше, щедрая порция личных оскорблений в адрес Эмми, начиная от цвета ее волос и заканчивая именами детей. Настоящий филиал ада. Сколько ненависти, сколько злобы, сколько зависти. Она никогда, — пробормотал я, — я не... Я попросил дать мне пару минут, чтобы все осмыслить, но потом понял, что пары минут не обойдешься. Какая-то женщина регулярно отправляет моей жене фотографии собачьего дерьма. Она требует личной встречи, чтобы побеседовать о душевных болезнях. Неизвестный мужчина выпрашивает бутылочку с ее грудным молоком. Эми могла оказаться в руках любого из этих извращенцев. Эми и Медвежонок, два человека, которых я люблю больше всего на свете. Мой сын, двухмесячный малыш, еще не умеющий поднимать голову и только недавно научившийся улыбаться, беззащитное невинное создание. Моя жена, с которой я хочу провести остаток жизни, которую полюбил с первого взгляда и которая, несмотря ни на что, остается моим лучшим другом. А потом меня оглушило воспоминание». Когда Эми уезжала, я сказал ей «не люблю тебя, не буду скучать, не поговорим, когда вернешься», а отпустил какое-то резкое замечание насчет багажа. Впервые за несколько дней я перестал думать о том, как осложнилась наша жизнь и можно ли спасти наш брак. Я вспоминал вечер, когда познакомился с Эми, Ее смех, ее улыбку. Наше первое свидание. Цвет вечернего неба, когда мы возвращались из зоопарка, держась за руки. Наши общие шутки, потайные словечки, фразочки и шутливые прозвища, которые наши дети считают нормальными. А в один прекрасный день вдруг поймут, что эти слова принадлежат только нашей семье. Наш медовый месяц. В первую ночь мы так напились на пляже, что еле добрели до отеля, а утром проснулись, одетые, уткнувшись лицом в зверей из банных полотенец, на постели, посыпанной розовыми лепестками. Утро, когда Эмми обнаружила, что беременна Коко, ее слезы радости при виде теста. Вечера, проведенные перед телевизором, зиму, наполненную Нетфликсом, визитами в больницу, результатами УЗИ и безалкогольным пивом. День, когда родилась наша дочь. Лицо Эмми, преисполненное внутреннего света. День, когда мы вернулись домой из роддома и впервые оказались наедине с младенцем, с ужасом осознавая, что понятия не имеем, как быть дальше. Полицейские пообещали на следующее утро собрать пресс-конференцию. «Есть ли у меня семейная фотография, где мы все вместе?» Я ответил, что постараюсь найти. Вряд ли они поняли иронию своего вопроса. Мы с Айрен ушли. Я решил, она везет меня домой, только через 10 минут осознал, что машина едет не туда. «Эй!» – сказал я и поерзал на сиденье. «Сиди спокойно, Дэн!» – одернула меня Айрен. «Нет времени страдать херней». Еще в полиции она опубликовала пост в блоге "Просто мамы". В кратких выражениях сообщила, что Эми исчезла, описала ее одежду, машину, водителя и спросила, не видел ли кто ее и медвежонка. Дорога до дома Айрин заняла 15 минут. Все это время наши взгляды были прикованы к телефонам. Водитель задал нам какой-то дружелюбный вопрос, не получил ответа и что-то пробормотал себе под нос. Посыпались комментарии, я не успевал их пролистывать, в основном бессмысленные разглагольствования, надеемся, что Эми в безопасности, посылаем нашу любовь, держим за нее кулачки. Кое-кто предположил, что все это розыгрыш. Не прошло и десяти минут, как подписчики начали строить самые дикие и необоснованные догадки. Иногда интернет полностью подрывает мою веру в людей. К тому времени, как мы доехали до дома Айрен, кто-то заметил в одном из постов Эми дорожный знак и различил нижнюю половину букв NEM. Сперва все решили, что это Челтнем, потом кто-то упомянул Твикиным. Больше похоже на правду, учитывая, сколько времени Эмми находилась в пути, когда выложила пост. Раньше я не знал, где живет агент моей жены. Здание в стиле ар деко где-то в Бейсвотере. Входная дверь с медными ручками. Роскошное лобби, за мраморной конторкой сидит консьерж. Рядом припаркована машина Айрин. Бледно-голубой классический двухместный МГ внутри пропахший сигаретным дымом. Наконец мы выехали на шоссе А-316. Начало смеркаться. Я позвонил Дорин. Коко уже легла спать. Няня согласилась остаться на ночь. Проехали Чизик. Пересекли реку. Когда мы добрались до Ричмонда, кто-то опознал автосервис в одном из сторис Эми на съезде с А-309 перед темс дитоном Значит, мы едем в верном направлении. С чего вы взяли, что это тот самый автосервис? Спросил кто-то. Там на парковке стоит манекен, улыбающийся человек в комбинезоне, был ответ. От его головы отломан кусок, да и сам он довольно потрепанный. Рядом продуктовый магазин, газетный киоск, закрытый китайский ресторан с заклеенными окнами. Для нас этого было вполне достаточно. Мы с Арин почти не разговаривали. Она рулила, а я следил за обсуждением в интернете. Сообщество кипело и бурлило. Группа взаимопиара, уж не знаю, по приказу Арин или по собственному почину, подхватила наш зов о помощи. Присоединилась не только крупная рыба, но и мелкие рыбешки, и рядовые подписчики из Шотландии, Уэльса, США. Как выяснилось, именно США нам особенно повезло. Одна женщина, несколько лет назад переехавшая в Штаты, предположила, что купа деревьев и поля в одной из сторис – Клермонт Парк, вид шоссе А307. А если присмотреться повнимательнее, можно увидеть озеро. В этот момент я заметил слева знак национального фонда. Национальный фонд объектов исторического интереса либо природной красоты. Британская некоммерческая негосударственная организация, основанная в 1895 году, для охраны исторических и природных достопримечательностей Англии, Уэльса и Северной Ирландии. Через несколько минут мелькнул указатель, обозначающий поворот к парку. Сумерки постепенно сгущались. Мы ехали уже часа полтора. Последняя история с Эмми была опубликована в день ее отъезда незадолго до часа дня машина сворачивает с шоссе на проселочную дорогу, за окном изгородь и канава, подпись «Что за же мира?». Если с моей женой случилось что-то ужасное, именно эти слова станут заголовком в новостях, выразительные, душераздирающие, словно любительское видео, снятое за секунду до жуткой трагедии или преступления. Клянусь, я обрадовался бы даже записке с требованием выкупа. «Здесь», внезапно сказал я, «поворот проскочили». Арин ударила по тормозам, оглянулась и дала задний ход. «Ты уверен?» — я кивнул. Фары высветили изгородь, канаву — длинную узкую дорогу. «Ненавижу сельские дороги. Если кто-то едет навстречу, не подвинуться, не развернуться невозможно. В результате приходится сдавать назад, пока не приткнешься где-нибудь у ворот или на обочине с риском поцарапать машину или загреметь в канаву». Арин мчалась со скоростью 50 миль в час. По кузову скребли кусты чертополоха ветки хлестали по боковым зеркалам. Минут через десять добрались до дома, вгляделись в сумерки. Свет не горит, машины во дворе не видно. «Что будем делать?» – спросила Айрин. «Не знаю». Мы поехали дальше. Дорога начала поворачивать, через пару минут уперлись в ворота. Я первым вышел из машины. Ворота были заперты. За ними виднелось поле, уходящее вниз по склону холма. По дальней границе участка протекал ручей. В роще ворковала перепелка, тихо гудели провода линии электропередачи. Есть лишь одно место, куда по этой дороге могла поехать легковая машина. Айрен развернулась. Странное дело, Эмми и Медвежонок тоже были здесь, тряслись по тем же колдобинам, смотрели на те же кусты. В какой момент Эмми заподозрила неладное? Наверняка в первую очередь она беспокоилась о Медвежонке. Пыталась ли она сбежать или уговорить подкупить злоумышленников? Проехав еще немного, мы заметили, что дверь гаража приоткрыта. Перед домом Айрин остановилась, но у фары выключать не стала. Двойные двери, деревянные, старые, с облупившейся краской, действительно были не заперты. Я распахнул сперва одну створку, потом вторую. За исключением холодильника и запачканного машинным маслом квадратного ковра, покрывающего бетонный пол, в гараже оказалось пусто. Две выложенные плиткой ступеньки ввели в дом. Я оттолкнул дверь, та отворилась. Позади меня Айрин разговаривала по телефону, вероятно, вызывала полицию. В комнате царил мрак, окно, выходящее на задний двор, было закрыто матовым стеклом. Вокруг мебель в чехлах, пирамиды из пластиковых коробок. Я пошарил по стене в поисках выключателя, не нашел. Через груды хлама пролегала тропа, я побрел по ней, нащупал дверную ручку, надавил. Эмми! Тишина. К счастью, я вспомнил, что в телефоне есть фонарик. Выяснилось, что я попал в гостиную. Передо мной стояли пара кресел и диван, за ними дверь, предположительно ведущая на кухню. Справа обеденный стол, на нем какие-то старые конверты, слева лестница наверх. Эмми. В кухне ничего примечательного, стеклянная дверь на задний двор, одинокая тарелка на столе. В этот момент я заметил у двери кое-что знакомое, туфли Эмми. Следующее мгновение я уже поднимался по лестнице, перепрыгивая через три ступеньки и во весь голос завя жену. Чертовски повезло, что я не сломал себе шею. Последняя ступенька оказалась особенно коварной, я споткнулся и чуть не упал. За первой дверью ванная. Я заглянул туда, отдернул занавеску, никого. За второй комната, выкрашенная в розовый цвет, на стене нарисован силуэт воздушного шара. В корзине на полу сидит игрушечный мишка, в углу детская кроватка, пустая. За третьей дверью спальня с задернутыми шторами, посреди кровать. Я сделал шаг назад. Вонь стояла неимоверная. Было слышно, как Айрен с проклятиями пробирается через гостиную. «Я наверху!» – попытался крикнуть я, но в горле так пересохло, что из него вырвался только хрип. В углу поблескивала капельница с монитором. От нее отходила трубка, ведущая к телу, лежащему под одеялом. Дерьмо, вот чем пахло. Дерьмом и рвотой. Я прислушался, но не услышал дыхание, осветил лучом фонарика коричневые шерстяные одеяла, они не двигались. «Эмми», повторил я, «тишина». Я нашел выключатель и зажег свет. Два шага, и я сорвал одеяло. Эмми, бледная как полотно, лежала на спине, открыв рот. Просто не промокли насквозь, одежда тоже. «Айрин!» — закричал я. Поднимайся, вызови скорую. Я попытался вспомнить, как в бытность бойскаутом меня учили мерить пульс. Попробовал, ничего не нащупал. Кожа Эми была холодной и липкой. Наконец я почувствовал еле слышное сердцебиение. Погладил Эми по щеке, она не шевельнулась. Я наклонился к ней, позвал по имени, потряс за плечо, ничего. Потряс сильнее, попытался приподнять. Ее голова безжизненно качнулась вперед. Поднял века, никакой реакции. Посветил глаза фонариком. Эми слабо застонала. Появилась Айрин. Она переминалась у порога, не решаясь войти. Эми жива, сказал я, определенно жива. А медвежонок его здесь нет. На подушке обнаружился сгусток беловатой рвоты. Волосы Эми тоже оказались перепачканы. Я повернул ее руку, которая вела трубка. Пакет, висящий на капельнице, был пуст. Медвежонок, медвежонок! Я слышал, как Айрин открывает двери комнат. Распахивает дверцы буфета, ищет под кроватями, в шкафах. Эми знает, где он, подумал я. Она расскажет, что случилось, кто это сделал, что стало с медвежонком. Я крепко схватил ее за плечи и сильно встряхнул. Моя жена снова застонала, ее губы запеклись и растрескались, лицо осунулось. Эми, Эми, ты слышишь меня? Она издала неопределенный звук, ее язык распух и не шевелился. Эми, где медвежонок? Что с медвежонком, мэм? Только когда я приподнял ее и попытался усадить прямо, мне стало ясно. Не обязательно приводить Эми в себя, чтобы узнать, где мой сын. Медвежонок, серый и бездвижный, лежал рядом с ней, свернувшись клубочком. Он был таким крошечным, что я его не заметил и чуть не придавил коленом. Никогда раньше мой сын не казался мне таким маленьким. Я взял его на руки, он почти ничего не весил. Его веки были плотно сомкнуты, фиолетовые губы распухли. Я поднес тельце к уху и не услышал дыхания. Проверил пульс на запястьях и на шее, надеясь различить слабый стук. Ничего. Это был худший момент в моей жизни. Айрин обратилась ко мне, но ее голос доносился словно с другого берега реки, заглушаемый воем ветра. Я открыл моему сыну глаза и посветил в них фонариком. Они были тусклыми и безжизненными, как уснулые рыбы. Эми. В этом месте Дэн всегда останавливается, закрывает книгу, делает глубокий вдох, прикрывает глаза, словно переживая то мгновение заново. В павильоне собралось не меньше трёхсот человек. Все затаили дыхание. Дэн оглядывается, берёт стакан с водой, делает глоток, прижимает книгу к груди, заложив большим пальцем нужную страницу. На задней обложке наша фотография. Мы держимся за руки и выразительно смотрим друг другу в глаза. Просто мама и просто папа. Жизнь ради лайков, голая правда. За шесть месяцев продано полмиллиона экземпляров. «Извините», — произносит Дэн дрогнувшим голосом, обращаясь куда-то к задним рядам. Ставит стакан на место, откашливается. Актер из него никудышный. На лицах слушателей отражается сочувствие. Таких же взглядов удостаиваюсь и я, когда делюсь материнскими заботами в компании мамочек, готовых выложить деньги за моё общество. Чёрт, у Дэна получается даже лучше, чем у меня. По моим прикидкам, у 80% зрительниц глаза на мокром месте. Какая-то женщина громко сморкается. Девушка в первом ряду обнимает рыдающую подругу. Мне кажется, или Дэн смахивает слезу. Это что-то новенькое. В прошлый раз, две недели назад, На книжном фестивале в Эдинбурге он так не делал. «Не поймите меня неправильно. Нам нелегко. Приходится заново всё переживать. Вообще-то, если на чистоту, я и больницу-то с трудом помню, не то что дом. Те ужасные часы, которые Дэн запомнил на всю жизнь, для меня какое-то смазанное пятно». Говорят, первое, что я сделала, как только пришла в себя на зловонной кровати и потом в больнице, спросила, где медвежонок. Помню ярко освещённую комнату, незнакомый потолок, лицо Дэна. «Врачи делают всё возможное», — сказал он. Медвежонок был чрезвычайно истощён, слаб и обезвожен. К счастью, скорая приехала быстро. Полиция обнаружила машину той женщины, брошенную на парковке где-то на южном побережье, в полутора часах езды от дома. В бардачке нашли обручальное кольцо, на полу водительского сидения — туфли. Ее звали Джил, На приборной доске лежал больничный пропуск с именем. В самые мрачные дни, в самые темные ночи я проклинал Инстаграм и спрашивал себя, стоит ли делиться своей жизнью с двумя миллионами подписчиков в качестве просто папы. Разумеется, я понимаю желание моей жены полностью удалиться из социальных сетей и всецело его уважаю. Однако, как писатель, я чувствую себя обязанным делать единственное, на что способен, писать свою историю, нашу историю, совместно с моей замечательной, мудрой и прекрасной женой. Кроме того, мы должны поблагодарить нашего талантливого редактора. Она стоит слева от сцены, сжимая, насколько я могу судить, исключительно дорогую сумку Прада. Наверное, было бы слишком легко обвинять социальные сети в страданиях, которые та женщина навлекла на нашу семью. Дэн качает головой, закусывает губу, Сейчас я скажу ужасную вещь. От осознания того, что она мертва и больше не может причинить нам вреда, мне гораздо легче. Но вот что я понял, когда писал эту книгу, ставшую, к нашему удивлению, бестселлером по версии «Санди Таймс» и «Нью-Йорк Таймс». Когда нам потребовалась помощь, интернет-сообщество сплотилось вокруг нас. Против каждого злодея вроде этой Джил есть тысячи сердец, лучащихся добротой. Выхожу на свежий воздух и за павильоном обнаруживаю маму. Покачиваясь на каблуках, она смакует очередную порцию просека. Интересно, что бы подумали все эти люди, если бы узнали правду. Та ненормальная Джилл обвинила меня в гибели ее дочери и внучки. Орлиным взором натренированным различать мельчайший шрифт в контрактах, Айрин углядела мое имя на коричневом конверте лежащим на столе в гостиной, и успела припрятать его до приезда полиции. Дэн в это время плакал, обнимал безжизненное тело медвежонка. «Что тут скажешь? Нашему агенту хладнокровие не занимать». Айрин даже Дэну целых две недели ничего не говорила. Видимо, наблюдала за информационной бурей, размышляя, как извлечь наибольшую выгоду из ситуации. За считанные дни я превратилась в настоящую знаменитость не инста-селебрити, а реальную селебрити. Посыпались запросы с индонезийских радиостанций, австралийских ток-шоу, американских кабельных каналов из Newsnight, Панорамы и даже Эллен. Newsnight – программа новостей и текущих событий на канале BBC2. Панорама – документальная программа о текущих событиях на BBC. Эллен Д. Дженерес родилась в 1958 году. Американская актриса и телеведущая, автор собственного телешоу. Все жаждали взять у меня интервью. Но что более важно, Айрин наблюдала за реакцией Дэна на глобальную шумиху. Ее интересовало, как он справится с бесконечным потоком новостей о писателе, превратившемся в гибрид Себастьяна Фолкса и Шерлока Холмса, дабы спасти жену и ребенка от неминуемой смерти. Так что же с международным интересом и вниманием мировой общественности? Как выяснилось, моему мужу это ужасно понравилось. К тому времени, как мне показали письмо Джилл, он уже накропал мемуары о моем похищении и использовал эту историю в качестве трамплина, чтобы исследовать темную сторону интернет-славы. Истинные мотивы Джилл оказались нераскрыты зато мотивы Винтер получили всестороннее освещение. Дэн некоторое время не упоминал о ее поступке, подозревая, он просто забыл об украденных фотографиях, пока я не спросила, почему моя помощница не навестила меня в больнице. Следует признать, инсценировка взлома потребовала от Винтер такого уровня сообразительности, которого я в ней и не предполагала — не говоря уже о том, что она не раскололась, пока Дэн рвал и металл по поводу ролевого аккаунта. Правда, она по дурости использовала личный счёт PayPal, чтобы получить оплату за фотографии. Это её и сгубило. Всё началось с того, призналась Винтер, что она стала подворовывать у нас мелкие вещи, в основном подарки. Я про них толком и не помнила и вряд ли заметила бы пропажу. Зато их можно было легко продать на eBay. Со временем она забеспокоилась, как бы я чего не заподозрила. Поворотной точкой стали кожаная куртка Акне за две тысячи фунтов и ботинки Бербари. поэтому решила замести следы, разбив окно и припрятав ноутбук. Только когда Беккет вышвырнул её из любовного гнёздышка и Винтер оказалась по уши в долгах, она решила продать мои фотографии через один из фанатских форумов, которые я попросила её мониторить. Пара фоток. «Это ерунда», — сказала она, — «они все равно запасные». В книге было приведено длинное интервью с Памелой Филдинг о проблемах дома и в школе, о признании, которое ей удалось получить в сети, о сконструированной ею вымышленной семейной жизни. Мне даже стало ее жаль, думаю, Дэну тоже. Было решено, и вполне справедливо, что мое триумфальное возвращение в мир соцсетей будет выглядеть чересчур цинично. Гораздо лучше, если Дэн заберет мой аккаунт со всеми подписчиками, переименует его в «Просто папу» и станет продвигать свою книгу, а также вести хронику медленного восстановления нашей семьи от ужасных событий. Айрин понимала, ей посыпались предложения из ITV, Sky, NBC, что моя карьера взлетит выше небес. К тому времени, как меня выписали из больницы, она уже договорилась о моем семейном ток-шоу «Просто мама». К счастью, Дэн прекрасно справляется, кто бы мог подумать. По его словам, для соцсетей он пишет так, будто у него отняли 20 пунктов от IQ или ударили кирпичом по голове. Удивительно, как хорошо его приняли в Инстаграме. Под постами всегда полно лайков и смайликов, а директ разрывается от пикантных сообщений. Было бы у Дэна сейчас 2 миллиона подписчиков, если б все эти люди знали, что сподвигло ту женщину на преступление. С другой стороны, разве можно утверждать наверняка, что ее дочь последовала именно моему совету? Она могла прочесть то же самое в Мамснетте или услышать от любого другого блогера. Конечно, с ней и ее ребенком случилось страшное несчастье, но почему я должна испытывать угрызение совести? Я никогда не считала себя экспертом в какой-либо сфере, тем более в материнстве. Я просто говорила людям то, что они хотели услышать, вот и все. Разумеется, Айрин решила, что с точки зрения работы с брендами полная версия событий отрицательно скажется на нашей с Дэном репутации. «Лучше представить Джил этакой развиртуализировавшейся онлайн троллихой без определенных мотивов», — предложила она. Дэн тут же с ней согласился. «В таком ключе история получит гораздо больший общественный резонанс, даст повод лишний раз задуматься о своем поведении в сети», станет предостережением об опасностях, подстерегающих интернет-пользователей. Но ну и, разумеется, в таком свете мы будем выглядеть героями без страха и упрёка. Пожалуй, хорошо, что Полли не захотела дать интервью для книги. Когда она навестила меня в больнице, я спала под капельницей. Придя в себя, я обнаружила на тумбочке букет и записку. Она рада, что я в безопасности, и с «Медвежонком всё в порядке», С тех пор, сколько бы я ни звонила и не писала, мне так и не удалось с ней пообщаться. И слава богу, — заметил Дэн, — если мы замнем историю с Полли, это пойдет всем только на пользу. Я писатель, — сказал он, — доверься моему опыту, так будет гораздо лучше. Пятьсот тысяч проданных книг — убедительное тому доказательство. Сейчас на сцене он как никогда похож на свое фото с обложки. У меня в животе порхают бабочки. «Даже после всего случившегося, мы с женой...» Дэн указывает в мою сторону. «В одной руке у меня подписанные экземпляры книги, другой я держу хнычащую Коко, безмерно благодарной мирозданию». Три сотни зрителей поворачиваются ко мне. При виде моего шестимесячного живота раздаются вздохи изумления. Кое-кто даже аплодирует. Дорин, все это время стоящая перед сценой, позволяет медвежонку вскарабкаться Дэну на колени». Нашему чудесному мальчику скоро два года. Он у нас здоровый и веселый другим на заглядение. Вряд ли кому-то в зале удалось удержаться от слез. Оказывается, быть мертвой труднее, чем можно представить. Я имею в виду официально мертвой, отсутствующий в мире живых. Например, нельзя заказать по телефону билет на книжный фестиваль и расплатиться кредитной картой. Приходится существовать в режиме оплаты наличными. Только наличные. Ничего, кроме наличных. Иногда мысль о сбережениях, лежащих на банковском счету, вводит меня в соблазн. А что, если попробовать их снять, думаю я? На моем месте вы тоже задавались бы подобным вопросом, если бы побывали там, где мне довелось ночевать за эти полтора года, и занимались работой, которой приходилось заниматься мне, чтобы не дать душе разлучиться с телом. Я с самого начала намеревалась умереть, после того, как выполню задуманное. Мне просто не хватило времени. Буквально несколько часов, максимум полдня, и все было бы кончено. Когда я в последний раз заглядывала к Эми и Медвежонку, они не подавали признаков жизни. Разумеется, я пристально следила за Инстаграмом просто мамы и видела объявление об ее исчезновении». А потом подключились все эти люди и начали совместно определять местоположение Эмми. Я наблюдала, как они шаг за шагом прокладывают её маршрут, подбираются ближе и ближе. Всё произошло слишком быстро. Добравшись до побережья, я не растеряла своей решимости. Поставила машину на парковку, сняла кольца, положила телефон и кошелёк в бардачок, словно собралась искупаться. Я давно заприметила это место из-за информационных знаков, предупреждающих о сильных течениях. Берег здесь пустынный и унылый. Во время отлива серая песчаная полоса тянется почти до горизонта, а во время прилива за считанные минуты покрывается водой. Я приехала вечером, как раз к началу прилива. Все, что требовалось, ступить на песок и просто идти вперед. Меня остановила вовсе не любовь и не страх, Меня остановила мысль о том, что я снова подвела Грейс и Элсу, потому что правосудие не свершилось. Из-за шумихи, поднятой в социальных сетях, ты стала знаменитой. Я пыталась уничтожить тебя, а вместо этого ты и твоя семья красуетесь на первых полосах газет. Эмми — невинная жертва. Дэн — герой. На утреннем ток-шоу вы сидите на диване, держась за руки — И распинаетесь о перенесенных вами испытаниях и о том, насколько крепче стала ваша семья. Помню, как стояла на берегу и кричала во всю мощь легких. Ураганный ветер заглушал мой крик, в спину били дождь и песок. Лицо было холодным и мокрым от слез. Я кричала, пока не сорвала голос. Никогда в жизни я не испытывала столь сильную ярость. Меня убуревал всепоглощающий гнев. Я злилась на себя и на весь мир. «Тогда я еще не знала, какой вы опишете меня в книге. Сталкерша-одиночка. Женщина, чьи мотивы так и остались неизвестными. Я цитирую твои слова. Никакого упоминания о конверте с признанием, ни единой попытки связать мой поступок с самоубийством моей дочери и гибелью внучки. Вообще ничего. Одни только пафосные рассуждения» о том, как публичные люди страдают от завистников, какими наивными были вы с Дэном и какой урок вам пришлось извлечь из этой истории. Плюс совершенно тошнотворный абзац. Даже если вам и не дано понять, что творилось в моей голове, возможно, в один прекрасный день вы найдете в себе силы меня простить». «Когда я приехала на фестиваль, мне ужасно хотелось купить книгу, отстоять очередь и попросить вас обоих дать автографы. Вряд ли ты узнала бы меня, Эмми. Пропофол стирает воспоминания. Через пару дней моя фотография оказалась в новостях. Но ты, Дэн, все равно не догадался бы, что я стою прямо перед тобой. У меня теперь новая прическа, новая одежда, новые очки». Журналисты растиражировали фото с больничного пропуска. Нечеткое и выцветшее, к тому же устаревшее. «Лик зла» — такой заголовок я видела в одном из таблоидов. В другом напечатали найденный в интернете старый снимок. «Я, Джордж и Грейс, в отпуске на Малерке. Все мы радостно улыбаемся. Я в длинной юбке, бирюзовой льняной блузе и сандалиях. В руке сумка с логотипом книжного магазина Books. Я не похожа ни на одну из этих фотографий и ничем не выделяюсь из толпы. Все равно не имеет смысла рисковать. Я уже выполнила намеченное на сегодня. Во время чтения и последующего ответа на вопросы я стояла в двадцати футах от себя, в четвертом ряду, в солнечных очках с программкой. Я слушала твоего мужа, думала о страданиях, которые ты причинила миру и напомнила себе, что дело еще не окончено однажды наши пути пересекутся эми ты встретишься со мной взглядом отвернешься и тут же забудешь о моем существовании я могу сидеть рядом с тобой в автобусе или в вагоне метро пропустить тебя с коляской в супермаркет пройти мимо на эскалаторе скорчить рожицу твоим детям в поезде предложить им конфетку извиняясь потеснить тебя на битком набитой платформе помочь поднять коляску по крутой лестнице, ждать вместе с тобой зеленого света на пешеходном переходе, случайно дернув локтем, столкнуть твоего ребенка с тротуара прямо под колеса машины, подкараулить в парке, поджидая удобного момента, когда ты отвернешься от коляски с младенцем, чтобы взглянуть на старших детей. Однажды. Текст читали Юлия Бочанова и Игорь Сергеев.